Как весело у той полюбвиницы было. Становится Алёна против мужа, готовая выцарапать ему глаза. Подожди, подожди, не торопти как соломореска. О какой полюбвинице, удивляется муж. У той, с которой начуешь. Лучше бы ты в этом кургане ночевал. Тю на тебя сумасшедшая не рассердился, а добродушно рассыпал из-под идельских усищ смех и капельки луны. Вот кино на старсте лет, на старости на старости, передразнила Алёна. А где ж ты погуливаешь в запалоночную пору? Так захотелось тебе стать людским посмешищем. Все вы бабы одним миром мазаны, безнадёжно махнул рукой Лаврин. Эч надо из-за глупохревности и глухой ночью притащиться в степь и кроволюбов не побоялась не заговаривай мне зубы этими кроволюбами говори где был чего молчишь не всё и уже не можно сказать уже посмеиваясь рассудительно ответил лаврин тогда приводи свою задрипанную не только для Спанио, но и для работы. И Алена крутилась от мужа, чтобы идти в село. Да уго манись наконец. Чего так раскипетилась? Лаврин сжал руку жены. Если не скажешь, где был, только и видел меня. Пылала она гневом, а в глазах вместо нежного бархата метались осы. Да скажу, сумасшедшая. Повел плечом Лаврин. Вытер счел сты на милю, а не видишь и на пять? Неужели вправду глупая ревность одурманила твою умную макитру? И снова усмехнулся той усмешкой, что так волновало женщин. Говори не тени, так вот был я на болотах. Видишь, как промочил одежд? На болотах? А зачем тебя туда черти носили? Там же Курганов нет. Еду носил, раненом. раненным и женщина почувствовала, как с неё начал слетать гнев, а вместо него проснулось к кому-то и даже к Лаврину сочувствие. Почему же они на болотах погоди не много? Зеновия с огайдаком, знаешь? А почему ж не знать, если наши сыновья у него? Вот он и нашёл на болотах безопасное место для раненых. И ты тоже с Сагайдаком знаешься, уже начинает догадываться и боится своей догадки Алёна. А выходит, знаюсь. Так ты, Лаврин, тоже партизан, вскрикнула Алёна. Разве ж можно было подумать, чтобы такой мирный человек стал партизаном? Партизан или не партизан, а что-то такое есть. И улыбка заиграла под усами мужа. Теперь может завяжешь вузелок свою ревность. Ой, Лаврин, Лаврин, зачем тебе это партизанство? Пусть уж деть там. Алёна сделала шаг, обхватила руками мужа и снова заплакала. Может, пока не поздно отступился бац от со гайдак. За кого ж ты меня принимаешь, рассердился он. Хочешь, как в дупле жить? Не такое теперь время. А если уж сказал Лаврин, то никакими доводами не переубедишь его. Это я с перепугу, Лаврин, и она вытерла слезы, уже готовясь к своей новой судьбе. Так это из-за тобой могут охотиться гитлеряки. Если дознают, то могут. Теперь подорожают и моя цибуля и моя голова. Усмехнулся Лаврин. Было бы чему усмехаться, ой, муженёк, муженёк, припало к его груди всхлипывая. Лаврину успокаивающе положил руку ей на голову. Да не раскисаи ты, Алёна. В этой метели и мы и можем на что-то пригодиться. Я ж думал, что в партизаны одни верховоды идут, а оказывается и ты такова жизнь жена. Я бы вот теперь... Немног поспал у тебя под боком. Как ты на это смотришь? Идол ты, идол. Не нашла ничего лучшего сказать, Алёна. Всегда обманывал меня. Только один раз был такой, добродушно прищурился Лаврин. Когда ж это? А когда была метель вишнёвого цвета? А была, Алёна. Сошли года словно вода, да и к войне прибились. Вспомнив всё это, Алёна выходит из хаты и идёт к кренице, где как вкопанный стоит её муж. Ты всё ещё не набрал воды? А у тебя что горит? Лаврин начинает вытягивать утопленную клюку, затем снимает с неё ведро, в котором плавают два краснобоких яблока. Каждый год, до самой зимы, он вытаскивает их из креницы, а доживёт ли теперь до зимы и жаль ему стало своих грядущих дней в которые он заглядывал и заглядывать боялся вышли бы из войны его сыновья дочка и не надо большего счастья расплескивая воду он направляется в хату а за ним как тень идёт алёна и жена у него хотя и любит поворчать славное и до недавнего времени любила играть глазами да и было чем играть он поглядел на гнездо аистов которое увенчивало хату вздохнул улетели до весны птицы улетели и их айстята если бы только до весны сегодня не идёшь к девичьем уброду Уже в хате спросила Алена. Лавринна морщил лоб и пошел бы до да чертового магазинником надо встретиться. Вызывал он тебя? Нет. Так зачем же тогда? Будешь много знать, скоро состаришься. А кто же старит жену, если не годы и не муж? Говори уж. Вот видишь, курадеры. полиция, значит. Схватили раненого командира у Василины на чердаке нашли. Так надо как-то подговорить магазинника, чтоб не торопился отвозить его в Kreis. А как сунешься с таким делом к чёрту? И с чего начинать разговор? Алёна задумалась, подпёрла щёку рукой и сразу будто постарела. А может, Лаврин возьмешь какой-нибудь вырытый талер или пол талера и пойдешь к магазиннику за солью, он ж в тихую торгует ею, приценишься, поторгуешься, а далее видно будет. И то правда. Лаврин удивленно глянул на жену, хмыкнул и полез в сундук, где ждали своего времени и его сокровища. Вот он развернул белую трепицу с древними монетами. И на его руке блеснула червонным золотом узкоглазая княжна или королева, которую не состарили и века. Эт ж надо столько лет копаться в курганах и только теперь в войну найти вот такую красоту. Ты ж не вздумай понести ее магазиннику, а то не отцепится от тебя, предостерегает Алена, приглядываясь к женской красоте. Смяжив ресницы, стоит в раздумье осеннее утро, прислушивается, как на огородах шуршат подсохшие подсолнухи и маковки, как в садах падают яблоки, как на речке и лугах тревожится перелётная птица. Да что теперь эта птичья тревога против людской? Разве для того родители растили детей, чтобы они с напами лежали на полях или истекали слезами и кровью в застенках и как земля, что родит святой хлеб, женскую красоту, красную яблоню, золотой подсолнух, может породить таких людоедов, как Гитлер. Вот так, думая о своих и чужих болях, Лаврин и подходит к подворью магазианника, на которое сталетнями ветвями свисает с огорода грецкий орех. говорят, что ему 200 лет, но и сейчас он всё ещё роняет на землю свои последние плоды. Не успел Лаврин коснуться калитки, как на подворье завизжала проволока, и клубками шерсти и злости завертелись бешеные волколаковы, те, о которых говорят, что они и чёрта разорвут, и ведьму задушат. Да не ловят, а стерегут чёрты эти волколавы. Из хаты вышел взлохмаченный хмурый хозяин, глянул на Лаврина, подобрал